И невольно содрогнулся от того, что планировал сделать. Но иного выхода не было. Ему надо было срочно заполучить большую дубинку, такую, займет достойный ответ на которую в этом мире никто не мог рассчитывать. По зрялым размышлениям ограничение на развитие технологий было вызвано именно попыткой перекрыть людям доступ к мощному оружию.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 не менее человеческого роста. Проводник говорит, что здесь такие и есть, хотя показать ни одной не может. Из всех найденных источников взять образцы воды и привести мне. Далее подготовить двух гонцов до восточного бастиона с двумя сменными лошадьми каждый. Выезжают завтра утром. Провести картографические работы на сорок миль вокруге. Все передвижения за пределами лагеря осуществлять только в маске-респираторе. Все. Вопросы? Капитан подскочил, не успев дотара под пером.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 что выучил наизусть еще юношей, когда проходил послушничество под руководством самого хранителя дворца. По велению творца годом очищения является тысяча семьдесят седьмой. В этот год небеса обрушатся на землю, воды выйдут из берегов и подземные боги вырвутся наружу. Очищение будет длиться семь лет. Выживет один из десяти, но все посвященные будут заранее укрыты в тайных местах, чтобы после окончания очищения выйти к людям и нести им волю творца.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 Он должен был стать сильным бойцом, который бы мог даже в тесной свалке морского боя противостоять не менее чем двум горгусским триерам. Могучее дирема, почти в полтора раза превышавшее в длину неремы и тем самым равнявшееся триере, носило гордое имя Рассамаха и казалось прям своим видом неуловимо напоминало этого сильного и хитрого зверя. Сто девять нерем уже вышли из гавани и разбившись на пятерки, будто большие серые рыбины покачивались на волнах.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 Должен был произвести гораздо более быстрое воздействие на управляющих кузничных цехов и начальников продовольственных складов, на командиров гарнизонов и канализовщиков корпуса, а также на главного казначея и ректора университета. Хотя все они явно придут в недоумение от того, что командуру вдруг пришло в голову бросить производство оружия и расходовать дорогое железо на изготовление тысяч кайл каменобитных молотов и лопат, и от того, что ему зачем-то понадобилось столько продовольствия на самом краю степи.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 Однако приказы были получены, сомнения отодвинуты в сторону, и работа началась. «Мой командор, разрешите поднять штандарт похода?» Капитан Гомгор, вытянувшись, стоял перед ним. Гром нагляделся. Дерема вышла из гавани и шла вдоль строя унирем, ведя за собой пристроившихся к ней в кельватер семь остальных дерем. «Да, флагман капитан, поднимайте штандарт и сигналы эскадре».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 Спустя день после того, как архипелаг зубья дракона остался позади, они встретили первый отряд горгостских триер. После гроно узнал из допросов пленных горгостцев, что исчезновение почти двух десятков триер заставило адмирала в горгостского флота приказать капитанам изменить свои привычки, рыскать вдоль побережья и лететь в одиночку и даже мелкими группами. И ныне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 крутые насыпные унерем, имеющие точно рассчитанный угол наклона, которые позволяли им при ударе о вражеский корабль ползать вверх по борту, доставляя бордажную команду на палубу вражеского судна будто на неизвестном пока в этом мире лифте, и на этот раз сработали так, как надо. Не даром Гамгор последние две четверти до седьмого кпота гонял экипаж унерем во время учебных атак захваченных триер. На этот раз каждую триеру атаковали две унеремы.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 Наконец, спустя две четверти после выхода из Герлина, они встретили первую эскадру Гаргосцев. Это произошло за два часа до заката. Гром только собрался спуститься с рулевой площадки, когда сигнальщик, стоящий на носовой обордажной площадке, взволнованно закричал: "Сигнальные дымы с передовой пятерки!" Гром вскинул подзорную трубу и мгновенно увидел мчавшиеся навстречу унитремы. С головной вздымались вверх три плотных столба дыма.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 Расстояние до основных сил, час хода при встречном движении. Сигнальщик на унитреме дал отмашку окончанию доклада и начал повторять его еще раз. Грон перевел окуляр подзорной трубы на морскую гладь у горизонта. Приблизительно в тысяче локтей за кормой унитрем торопливо разворачивались два десятка триер. Грон опустил трубу и бросил взгляд на солнце. Сигнальщик сигнал на корабли. Убрать паруса, сушить весла.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 Горгосский адмирал немного придержал корабли и выровнял линию, и триеры до того лишь слегка шевелившие веслами, приянули вперед, как атакующие носороги. Со стороны Горгосса стоял сплошной гул. Это ботсманы, колотя в огромные гонги, задавали гребцам атакующий темп. Триеры мчались все быстрее. Обшитые медию тараны при каждом гребке жадно высовывали из носового буруна свои слегка позеленевшие, но все еще блескучие жала. когда до линии унирем осталось не более двух сотен локтей, и горгостские катапульты, гулкохлопнув тетивами из бычьих жил, дали первый залп, громно оторвался от подзорной трубы и неврежно кивнул. Сигнальщик, сглотнув, рванул фал, и на мачту птицы взлетел сигнальный флажок. Тысячи весел гулко ударили о воду, и униремы рванули вперед. Следующий залп горгостских баллист и катапульт, который мог бы стать губительным для унирем первой линии,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 Они также приводили в неистовство тысячные толпы простолюдинов, которые в этот день плотно забивали набережные. К исходу дня сотни доведенных до экстаза зрителей посвящали своей жизни великая Магор, оборвав свое бременное существование с помощью ритуального шнура, который у всех живущих под грозной рукой Магор всегда был обмотан вокруг пояса. И после того, как толпа расходилась, зловещие жребцы и погребенщики в черных балахонах с изображением жуков-трупоедов на спине и углах воротника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 Потом повернулся и посмотрел в сторону, с которой прибыла атриера, подобравшая из Корота. В отношении этого капитана адмирал испытывал двойственное чувство. С одной стороны, из Корот оказался единственным из офицеров, выживших в той битве, и он принес крайне важные сведения. Но с другой стороны, способ, которым он сохранил свою жизнь — бросить корабли под покровом ночной тьмы, ускользнуть на шлюпке, напоследок увидев, как твое судно у тебя на глазах взяли на обордаж враги.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 Адмирал, хотевший сначала пригласить ее из Корота, решил, что подобный ход пока преждевременен. За его столом обычно обедал и пиро священный сгрум. Если он настроен кискороту не очень хорошо, то вполне может отказаться от застолья, и тогда все расчеты адмирала по поводу своего предполагаемого сятя можно опустить на подтирку для Галинов. Хотя подобный вариант не исключался в любом случае. Адмирал раздраженно искривил лицо. Жец был сильно хоч да до жирского, а запасы адмирала изрядно опустили, и у него оставалось всего дюжина бутылок, которые он берег на крайний случай. Уже целую четверть за обедом подавали только эмиссонская. Адмирал, заметив дюжего офицера раступоватым выражением на лице, жестом подозвал его. Тот выпятил грудь и шагнул вперед, громко ударив подошвой о полбу. Оммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм Адмирал поспешно прервал его. Благодарю тебя, вознесенный искруй. Не мог бы ты предложить первосвященному с грому присоединиться к нам за обедом с доброй бутылкой дожерского? Да и исполнится воля магро с радостью. Когда дюжи офицеры съезжали за занавесью каюты первосвященного, адмирал слегка поморщился. Еще одно чудо на его голову. Племянник верховного жреца. И этот заика еще смеет мечтать о карьере морского офицера.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 А жрец с пьяным раздражением уставился на них. Что это, адмирал? Ваши подчиненные не могут дать нам возможность спокойно пообедать. Прошу простить, первосвященны, но похоже, это не подчиненные. Адмирал ответил легкий поклон и еще раз приношу свои извинения. Но сейчас мое место на мостике. И он вышел из каюты в сопровождении капитана Смрога.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 Корабли врага перестраиваются. Видимая численность около сотни кораблей. Размеры большая часть не более посильных аниер и около десятка побольше. Большие корабли идут впереди, в центре линии. Адмирал кивнул. Десять кораблей побольше. Может это и есть какое-то тайное оружие, позволившее каким-то посильным аниерам победить мощные боевые триеры. Золотое эскадрилье, увеличить ход. Он сжал поручень ограждения.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 Тот проследил за его взглядом и, сморщившись, рявкнул: «Прекратить!» Младшие жрецы изумленно уставились на первого священного, а тот повернулся к адмиралу и с них сходительным пояснил: «Верховный жрец повелел мне перед началом битвы пересесть в лодку, дабы быть готовым проследовать в том месте боя, где нашим воинам наиболее потребуется духовная поддержка. Но я не вижу врага, который способен сделать что-то большее, чем просто захрустеть своими косточками на зубах посланцев Магр».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 Адмирал недоуменно уставился в лицо капитана Смрока. Гадя, первосвященный. Смрок осклабился. Он уже докладывает магор и указал на обугленный труп со скальным в чудовищной улыбке черепом. Адмирал будто во сне подошел к борту и хватился за свисающие канаты. Когда они уже отошли от пылающего флагмана, в клубах дыма мелькнул хищный силуэт вражеской аниеры. Она вынырнула из дыма у кормы ближней триеры и ударив загнутым носом в корму у стыка борта и гребных камер, будь то живое существо, впаздало вверх по борту мгновенно закрепившись в верхней точке несколькими десятками обордажных крючков. Тут же раздались хлопки спущенных тетив и рев воинов, устремившихся в атаку. Играм застонал и выхватил меч. Гребцы испуганно вздрогнули, увидев, как адмирал с обнаженным мечом вскочил на ноги.